молитвами. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Юрий Беленький. Я слышал от приходских Новодеревянских бабушек, очень любивших отца Александра, о его способности облегчать болезненное состояние. Бывало, еле едешь в церкву, пожалуешься ему на давление, на голову. «Батюшка, помоги!» Он приобнимет, руку на голову положит, подержит немного, благословит. И смотришь, отпускает давление-то, вот и голова проходит. Многие так спасались, очень он нас любил. У него от любви все. Наталья Большакова Дело было рождественским постом в конце восьмидесятых. После воскресной литургии прощаюсь с отцом Александром, прошу благословения на отъезд, а он мне говорит, «Вы должны еще раз приехать к нам». Я отвечаю, что служба теперь только в среду, а во вторник вечером я должна уехать домой в Ригу, на что он говорит мне, «Вам надо приехать во вторник днем, я буду исповедовать». «Батюшка», — говорю я, — «на вторник у меня назначены еще дела. Я могу не успеть, ведь я сегодня исповедалась». «Да, но вы должны еще раз исповедаться до отъезда», — настаивает отец Александр, ничего не объясняя. «Я, растерянно бормоча, что вряд ли успею приехать в деревню во вторник, ухожу. На душе у меня было легко, светло и ясно, как обычно после литургии у отца Александра». И я недоумевала, зачем я должна послезавтра опять идти на исповедь и с чем. А Желающих исповедаться и без меня у него хватает, особенно во время поста. Следующий день, понедельник, я провела в Москве, в делах, встречах, не все успела и многое было перенесено на вторник. Ну, никак не успеть до поезда и дела закончить и в новую деревню поехать». «Не поеду», — окончательно решила я. «Отцу Александру позвоню из Риги объясню, что так сложились обстоятельства». Во вторник рано в утром, часов пять-шесть, я проснулась от очень сильной боли, буквально пронзившей левую ногу от бедра до щиколотки. Пролежав какое-то время в ожидании, что внезапная боль оставит меня, я стала пытаться вставать. Это было мучительно, боль не проходила. Никогда ничего подобного со мной не было. Время шло, ничего не менялось в моем состоянии. Я могла с большим трудом перемещаться по комнате и со страхом думала о том, как я смогу добраться до Рижского вокзала и взгромоздиться на верхнюю полку. Такой у меня был билет. Все дела, встречи, назначенные на сегодня, отпали сами собой. Я даже думать ни о чем не могла, так боль меня захватила. Я была в отчаянии и панике. И вдруг... «Я вспоминаю настойчивое требование отца Александра, чтобы я сегодня приехала на исповедь, и я, как за соломинку, хватаюсь за мысль, что батюшка своей молитвой освободит меня от этой жуткой боли. Да, конечно, в силе его молитвы у меня не было сомнений. Но как я доберусь до Ярославского вокзала, до Пушкина, до Сретенской церкви? Нереально. И все-таки ничего другого у меня не остается. Надо пытаться». Невозможно рассказать, как я проделала весь этот путь. Несколько часов добиралась я до новой деревни. Войдя в церковь и увидев отца Александра, исповедующего Аналоя, я обрадовалась как никогда. Вот сейчас я скажу ему о своей невыносимой боли, он помолится, и боль исчезнет. Подхожу к Аналою. Отец Александр сдержанно здоровается. Не помогает мне, как бывало, улыбкой, каким-то вопросом, жестом не обнимает за плечи, отрешенно сосредоточенно стоит, прикрыв глаза. Ждет. А я ведь не только не готовилась к исповеди, но даже не думала об этом, все силы употребив на то, чтобы дотащить себя до новой деревни, ради того, чтобы получить облегчение. И я начинаю исповедоваться. Отец Александр, не задавая никаких вопросов, не давая никаких поучений и советов, Выслушав исповедь, накрыл мою голову, произнес разрешительную молитву. Затем он держал мою голову обеими руками, как бы укутав ее епитрохилью. Потом, благословляя меня, сказал, «А теперь сразу поезжайте, чтобы вам вовремя приехать в Москву, собраться и не опоздать на рижский поезд. Времени хватит, вы все успеете» дойдя до дверей храма я вспомнила что не попросила отца александра о самом главном помолиться о моей мучительной боли и тут же осознала что я уже какое-то время живу без боли спокойно иду абсолютно безболезненно могу делать любые движения боль исчезла так же внезапно как и возникло сергей бычков отец александр всегда шел к людям Прекрасно знал их печали и трудности. Вспоминается один случай. Умирал мой сосед по дому, человек простой, всю жизнь трудившийся на производстве. Незадолго до того с ним случилось несчастье, на него наехал автопогрузчик. Почти год не срасталась переломанная нога, а вскоре врачи обнаружили злокачественную опухоль. Он умирал, озлобленный на весь мир. Мне хотелось, чтобы священник исповедал и причастил его. Я поехал в ближайший храм. Была пасхальная седмица, на которой службы совершаются ежедневно. Но я не застал священника. Тогда я обратился к отцу Александру. Несмотря на предельную загруженность, он приехал. Умирающий не хотел слышать о священнике. Но отец Александр сумел найти с ним общий язык, исповедал и причастил его. Он примирил его с ближними, с Богом, и тот отошел в мир иной, примиренным. Марианна Вехова У меня умирала бабушка, которая меня вырастила. Я ее очень любила. Умирание продолжалось три года, и все это время я просила Господа оставить ее еще пожить. Как только я отвлекалась надолго, на час-два, от молитвы, бабушке становилось хуже, словно я держала ее жизнь в руках, а когда руки ослабевали, жизнь таяла. Молитва была непрерывной. Я чувствовал себя аппаратом, поддерживающим функции организма больного человека. Регресс организма замедлялся. Я перестала молиться, когда бабушка была в таком состоянии, что жизнь ее уже только мучила. пролежни беспамятство. И она умерла. А потом я стала умирать. Чахла, беспрерывно простужалась. А главное, меня изводила острая боль в области солнечного сплетения, словно мне сунули туда нож, и я чувствую его и во сне, и наяву. Врачи сказали мне, что это нервное и не поддается лечению. Пейте боли утоляющие. Я приехала к отцу Александру, поплакалась. Он меня привел в кабинет, поставил под иконы, сел и протянул руки так, что я оказался между его ладонями, как между двух пластин электродов. Он очень сосредоточенно молился. Я чувствовала, как от одной его ладони к другой через меня идет поток тепла. И боль моя стала таять. Он ее словно растопил, боль ушла. «Ну, как?» — спросил отец. «Больше не болит», — сказал я удивленно. «А что это было?» «Это вы надорвались на молитве», — объяснил отец. «Вот спортсмен, который поднимает тяжести, долго тренируется, постепенно добавляет гири, привыкает к увеличению веса. Если бы он сразу поднял рекордный вес без тренировок, он бы надорвался. Так и с молитвой. К ней надо привыкать постепенно, не взваливать на себя сразу бремя непрерывной молитвы. Это труд, и труд непростой». И он отметил в моем молитвеннике утренние и вечерние обязательные молитвы, А Иисусову молитву разрешил читать в течение дня только один круг по четкам. И попросил меня никому не рассказывать, что он меня вылечил. Боль с тех пор не возвращалась. Я решился рассказать об этом только после его смерти.